Благополучие и личностные качества. Примеры Эдди, Эдгара, Рэйчел и Сары показывают, насколько тесно психологическое благополучие связано с индивидуальными особенностями личности. Ученые выделяют большую пятерку черт, которые характеризуют личность. Первое. Невротизм, склонность к переживанию негативных эмоций, эмоциональная неустойчивость и тревожность. Вторая экстраверсия. Общительность и искренний интерес к людям. Третье ⁇ открытость опыту, любовь к разнообразию, новизне, эстетические интересы. Четвертое ⁇ дружелюбие, доброжелательность, способность хорошо ладить с другими людьми. Пятое ⁇ добросовестность, умение подходить к ситуациям организованно, дисциплинированно и детально. Каждую черту личности можно рассматривать как путь к благополучию. Так, например, социальная сара, реализует свои сильные стороны за счет выраженной экстраверсии. Она с удовольствием общается с людьми и умело превращает это себе на пользу. Исследовательница Рэйчел, напротив, интровертна и чувствует себя счастливой, когда в одиночестве может углубляться в инвестиционные исследования. Спокойный Эдди – пример эмоционального равновесия и добросовестности. Эмоциональный Эдгар – стремление к уникальным, доходным и рискованным сделкам показывает высокую степень экстраверсии и открытости новым впечатлениям. Личность каждого из нас включает как когнитивные, так и эмоциональные характеристики, которые определяют способы обработки и использования информации. Вот несколько сочетаний личностных черт, эмоций и когнитивных моделей, которые я замечал у успешных трейдеров. Добросовестный трейдер – это человек с высоким уровнем дисциплины, который работает по четким и понятным правилам. Он подходит к рынку методично, используя торговые системы и сочетая дискреционные решения с проверенными сигналами. Такой трейдер опирается на свои привычки, что помогает ему сохранять концентрацию и оставаться относительно свободным от эмоциональных порывов. Социальный трейдер, как и социальная сара, обрабатывает информацию в межличностных контактах и опирается на коллективный подход. Он часто участвует в онлайн-чатах, обсуждениях на торговых платформах и встречах вне работы. Такой трейдер внимательно следит за поведением других участников рынка, что дает ему потенциальные преимущества, возможность отслеживать настроение рыночной толпы и ее намерения. Творческий трейдер увлечен свежими идеями и нестандартными подходами к рынкам. Он открыт новым впечатлением и активно ищет информацию в различных источниках. Творческие трейдеры стремятся изучать рынки и торговые инструменты, и чаще их мотивирует любопытство, а торговля — лишь способ удовлетворить его. Уравновешенный трейдер, в отличие от добросовестного, не зависит от привычек и строгих правил, его стабильность заложена от природы. Как и спокойный Эдди, он сохраняет сосредоточенность на торговле избегая высоких рисков и нестабильных рынков. Такие трейдеры часто создают сбалансированные позиции и портфели с помощью хеджирования, некоррелированных позиций и опционов для снижения риска. Социальные и творческие трейдеры получают мотивацию от общения с коллегами, генерации идей и исследований. В то же время добросовестные и уравновешенные трейдеры предпочитают избегать такого стиля работы. Для них важнее разрабатывать стратегии самостоятельно и находиться в ситуациях, которые помогают сохранить спокойствие и предотвратить расслабление. И здесь не стоит задумываться о том, какой подход лучше. Главное понять, что подходит именно вам. Психологический комфорт – важные условие успешной торговли. Он достигается за счет баланса когнитивных, эмоциональных и личностных качеств, а также сильных сторон. Джек Швагер, в многочисленных интервью с магами рынка пришел к убедительному выводу – каждый нашел уникальный подход к торговле и учитывал при этом свои индивидуальные особенности. Это ключевой момент. Не существует универсальной формулы для исключительного трейдера. У каждого сильного специалиста есть сильные черты характера, которые он эффективно комбинирует и использует в торговле.